Глава восьмая. Неожиданная помощь. Рядом с бабулей шел Спенсер Кинг с суровым выражением лица. А у Дарси в руках не было ни единого свертка с покупками. Где же она тогда пропадала все это время и что успела натворить? Но когда они чуть приблизились, я поняла, что рядом с Дарси и Кингом идет кое-кто еще. Паренек, вряд ли достигший даже 15 лет, тащился чуть в стороне с мученическим выражением на лице. Он был с ног до головы увешен свертками, а в руках держал еще и пару корзинок, закрытых тканью. Обернулся и что-то сказал Кингу, на что тут еще сильнее нахмурился и бросил в ответ что-то явно недоброжелательное. Когда вся компания приблизилась к таверне, и я посторонилась, пропуская Дарси. Она вошла и поманила пальцем парня. Я заметила, что он одет в странную одежду, которой на вид было лет двести. Чистая, но вся в каких-то дырках и зацепках. Светлые волосы торчат во все стороны, взгляд из-под лобья, сведенные брови. «Давай, заходи!» Дарси наклонила голову и неожиданно тепло обратилась к дракону. «Благодарю за помощь, Дэйн. Дайте знать, если он снова начнет создавать неприятности!» Холодно ответил Спенсер и посмотрел на меня. «Алисия, чудесно выглядите!» Кинг ушел раньше, чем я догадалась пригласить его войти. Пришлось закрыть дверь и догонять Дарси с незнакомым пареньком, которые успели скрыться за дверью кухни. «Не бросай!» «Не бросай, кому говорю. Ставь аккуратнее». Дарси командовала разгрузкой, а паренек, насупившись, доставал из свертков целую гору продуктов. «Здесь были и запасы для кофейни, и то, что мы с Дарси планировали готовить на обеды и ужины. Мясо, сыр, ягоды, сахар, молоко, сливки, яйца и, конечно же, мешок кофе». «Куда вам столько отравы?» — проворчал парень. «Всех мышей в округе решили уморить». Он фыркнул свои шутки, а Дарси даже брови не повела. Я помогла ей разложить все по местам и ждала, когда бабуля объяснит ситуацию. Но та продолжала раздавать парнишке указания. «Теперь собери весь мусор и вынеси на задний двор. Положи к дровам, да так, чтобы все не разлетелось. Потом вернешься, я тебе скажу, что делать». Когда дверь во двор закрылась, я выразительно посмотрела на Дарси, но она проигнорировала меня, пришлось спрашивать. «Кто это такой?» «Тревор. бродяжка и воришка», — безмятежно ответила бабуля. Хотел у меня деньги украсть». «Что?» Я попыталась сложить головоломку, но мне нужна была подсказка. «И как вышло, что теперь он у нас в доме?» Кинг вовремя подвернулся. «Этот воришка уже успел запустить руку мне в карман, а дракон его сапал. Дарси хихикнула. «Ну, а я подумала, чего ему пропадать в подвалах управления? Пусть лучше свою вину загладит полезным делом». «Я же говорила, нельзя вас одно отпускать», Сердитым шепотом ответила я. И как долго он здесь пробудет? Мне совершенно не хотелось, чтобы какой-то воришка крутился рядом. Не хватало только, чтобы он случайно узнал, кто я такая, и донес на меня Кингу. Но о была было иного мнения. Ты не смотри, что он тощий. Селенок у него хватает, а нам мужские руки пригодятся. Тесто месить, кофе молоть. Да и в остальном он, он парень смышленый. Погодите. Я выставила руку вперед. Вы планируете оставить его у нас надолго? Ну да. А чего бы и нет? Денег ему платить не нужно, а лишняя комната найдется, да ему и чердака хватит, лишь бы крыша была над головой. Ну а по части еды? Ну, уж от лишней тарелки по хлебке не обиднеем». Дарси улыбалась, но я видела в ее глазах какую-то затаянную грусть, будто Тревор был не просто воришкой с рынка, а ее старым знакомым. Я хотела бы расспросить подробнее, но за короткий срок рядом со старушкой успела понять, что это не имеет смысла. Расскажет, когда сама этого захочет. Я бы и сама была не против помочь парню, но не в данных обстоятельствах. Мало того, что у нас куча работы, так мне теперь еще и придется следить за каждым своим словом, чтобы Тревор не догадался, что я попаданка. А это будет куда сложнее, чем объяснить, почему мы вдруг решили готовить кофе. Но раз Дарти приняла такое решение, не посоветовавшись со мной, я решила спихнуть на нее и все объяснения. Буду молчать в присутствии парня. А на все вопросы пусть отвечает бабуля, раз такая умная. Как я и предполагала, вопросы не заставили себя ждать. Я перебирала зерна и готовила их для прожарки, когда Травор вернулся. «Так зачем вам столько кофе? И зачем ты его на сковородку сыпешь?» Я пожала плечами и продолжила заниматься делом. Раз парень не спрашивал, как меня зовут, значит, наверняка Кинг или Дарси успели рассказать ему про меня. Ну или же ему просто все равно. Но оказалось, что совсем не все равно. Вопросы сыпались из парня, как когда-то из меня самой. «Ты ведь Алисия, да?» «Говорят, ты здесь такой погром устроила. А зачем вернулась? Почему ты работаешь здесь, если ты Дейна? Говорят, у тебя богатый муж». «Тревор!» — прикрикнула на него Дарси. «Оставь ее в покое и лучше делом займись». Она увела парня с кухни, и я прыснула себе под нос. Дарси кое-как терпела мое любопытство. Интересно, сколько ее хватит с двумя любопытными носами. Жаль только, что приходится хранить секрет. Я с удовольствием поболтала бы с Тревором, но, увы. Появление парня напомнило мне о том, что я успела позабыть за всеми хлопотами. Открыть собственную кофейню — это, конечно, здорово. Но мне нужно было выбираться из этого мира. Не могу же я вечно сидеть в таверне. А когда кофейня откроется, здесь будет столько людей, что притворяться Алисией станет все сложнее. Значит, я должна поближе подобраться к Спенсеру Кингу. Как назло, в следующие дни Кинг больше не наведывался к нам. А сама я боялась покидать таверну. Хорошо, хоть теперь у нас был Тревор, которого можно было отправлять по каким-то мелким поручениям. Дарси отрядила его купить краски, чтобы освежить фасад. А потом его же и заставил этот фасад красить. Я думала попросить парнишку сбегать в управление и передать Спенсеру, чтобы он зашел, Но не придумала, как это сделать, чтобы не вызвать подозрений. Обсуждать свой план с Дарси я не стала. Во-первых, не была уверена, что она одобрит моё стремление перейти от плана к действию. А во-вторых, не было гарантии, что Тревор случайно или специально нас не подслушает. Пришлось набраться терпения и ждать, когда Спенсера вновь занесет к нам случай. А пока я обжарила кофе, вместе с Тревором смаловала часть и занялась проработкой меню. В ответ на бесконечные расспросы парня сказала, что варить кофе меня научили в западном пределе. И он даже поверил в мою нехитрую ложь. Видимо, западный предел находился далековато от Фэр -хвена. Так что и нравы там могли быть совсем другими. После того, как Тревор со скриком принял тот факт, что кофе можно пить, поднялась новая волна расспросов. «А почему ты взбиваешь молоко?» — пока я готовила капучино. «Как ты это сделала?» — когда я сумела сделать базовый рисунок до кофейной пенки с помощью тонкой щепочки. «Зачем ты варишь сахар?» — когда я готовила сироп. Меня так и подмывало ответить, потому что гладиолус. Парень, отдыхавший в перерывах между своими заданиями, постоянно сбивал меня с мысли, и мне пришлось трижды переделывать макочино. А ведь шоколад в этом мире был не меньшей редкостью, чем попаданцы. Одна плитка горького шоколада, которую Тревор сумел разыскать в лавке редкостей, стоила как весь запас кофе, что у нас был. Я с трудом сумела убедить Дарси выбросить несусветные деньги на обязательный для Макачино ингредиент. Заверила ее, что для тех, кто пьет кофе впервые, это будет идеальным началом. Пришлось практиковаться на мизерном объеме, чтобы не тратить весь шоколад на подготовку. И теперь вот почти половина плитки улетела в трубу. «Теф, а ну, брось отсюда! Иди полки сколачивай!» Я прикрикнула на парня, и тот обиженно надув губы поднялся. «Уже и спросить нельзя!» «Иди, иди!» Я строго посмотрела на него. А пушек, который внимательно наблюдал за каждым моим действием, в мгновение увеличился в размере примерно втрое и злобно зашипел на Тревора. Когда за парнем закрылась дверь, дух хранитель сдулся и вопросительно посмотрел на меня. «Ты все правильно сделал!» Нам с тобой сейчас нельзя ошибаться. Я помыла стеклянный стакан, вытерла его насухо и налила на дно тонюсенький слой растопленного шоколада. Затаив дыхание, стала вливать молоко. Двойной объем по сравнению с шоколадом. Третьим слоем стал крепкий кофе. На этот раз все получилось. Я присела возле стола, рассматривая, получилось ли налить одинаковый объем шоколада и кофе. Без джиггера, маленького мерного стаканчика, работать приходилось, опираясь исключительно на собственные чувства я даже не могла заглянуть в интернет, чтобы посмотреть, какой объем сыпучих и жидких продуктов помещается в чайные и столовые ложки. Хотя ложки тоже бывают разными. Вряд ли в этом мире существовал какой-нибудь ложечный гост. Сделала глоток моего микромакочина и закрыла глаза, прислушиваясь к вкусу и своей памяти. Кажется, все было так, как и положено. Разве что не хватало шоколадной стружки для украшения. Но это уже потом когда заработаем денег и сможем себе позволить такую роскошь. Записала на листок рецепт специально для Дарси. Когда я вернусь в свой мир, ей придется самой содержать кофейню. И я очень не хотела, чтобы все мои труды пошли прахом. А так у нее будут подробные инструкции, как что готовиться. Учитывая, какие у бабули получились булочки, с кофе она точно справится. Хотя мне все равно было немного жаль бросать свое дело. После макочина взялась за апельсиновый бамбл. Из всех кофейных напитков этот был моим любимым. Сочетание водрящего кофе, апельсинового сока и сладкой карамели с оттенком корицы. Ммм, от одного воспоминания рот наполнился слюной. Апельсин выжимало с кряхтением. остро не хватало сквизера. С ним было пусть и не идеально легко, но в апельсине хотя бы не оставалось столько мякоти, как у меня сейчас. Я давила и несчастный апельсин и одной рукой, и обеими. Сок лился неохотно, по большей части стекая не в подготовленный стакан, а мне на руки. Как назло, еще и в заднюю дверь кто-то постучал. То ли Тревор что-то забыл, то ли Лайла опять была чем-то недовольна. Бросив апельсин на тарелку, я подошла к двери, ногой подцепила дверную створку и приоткрыла дверь. В этот момент сок начал стекать по руке все ниже, грозясь запачкать юрка в платье. И я автоматически высунула язык, чтобы слезнуть сладкую каплю. «Доброго дня, Спенсер». А за дверью оказался именно он, На секунду запнулся, окинув меня удивленным взглядом. Хмыкнул странно. Так что у меня появилось желание хлопнуть дверью ему прямо по носу. Алисия, как дела с Тревором? Больше не приносит проблем? Я хотела ответить, что польза от Тревора пока что больше, чем хлопот, но Спенсер вдруг протянул руку и коснулся моей щеки.